Глава тридцать вторая. Тяжко без грибочков, блин. Проклятые гномы весь вагончик с едой раздолбашили. В лесу, где нас слезно попросили никого не убивать, травкой питаться — то еще занятие. Слушай, урчание пустого живота, сработавшее с рассветом словно будильник. Мне почему-то очень захотелось вернуться и еще немного с теми гномами повоевать. Ну, просто, чтобы немного пар выпустить. «Эх, блин!» Выбравшись из своего наспех сконструированного лежбища и подставив рожу утреннему солнцу, я сладко потянулся, наблюдая за поднимающимися и не очень собратьями. Бедняги вчера до глубокой ночи до одного древня докопались, так устали, что теперь аж просыпаться не торопится. Кстати, о нем. Возможно, мне показалось, но он как-то с места сдвинулся. На месте, где он стоял еще вчера, теперь отчетливо видно две вмятины и следы вырванных корней, а сам древень находится метрах в четырех. Отвернулся от нас и стремительно стоит куда-то в сторону леса. Привет, дерево!» Добродушно крикнул я, подняв руку. «Доброе утро!» От одного моего крика весь великорослый куст болезненно вздрогнул, медленно поворачиваясь ко мне. «Я не дерево!» — завыл он надрывным басом, выпучив глаза, как корова. «Я Гэнд!» «Да-да!» — отмахнулся я. «Сдавайся! Тебе не победить!» «Гэнд!» «Пожалуйста, не начинайте снова!» «Хотел я уже продолжить вчерашнее веселье. Как и наш цветочек тут, как тут. Глазенки, правда, такие же красные, как и у этого древня. «Прости, прости!» хихикнул я, подходя к ней. Вчера эта дюймовочка не желала уходить, пока мы все спать не повалились. Хотя я не совсем уверен, нужно ли богам спать и что не делают, пока их аватары в отключке. Наша мамочка очень редко свою деревянную фигурку использует, так что у меня не было много возможностей за ней понаблюдать. Хотя красные глаза у этой девочки были такими точно не из-за недосыпа. «Вы же обещали никого не трогать!» Едва усевшись на место, она снова жаловаться начала. "Неправда?" улыбнулся я. "Я сказал, что никого не убью. Помнишь?" У-, -у застонала та, посмотрев на меня глазами, полными обиды. "Вы обманули меня!" "На самом деле нет," улыбнулся я. "Просто в последнее время я очень тщательно стараюсь следить за своими словами." Неловко почесав переносицу, я даже немного улыбнулся. Каждая из них может стать причиной внезапной катастрофы. Поэтому и стал обращать на такие нюансы внимания. А еще я хотел посмотреть, как ты отреагируешь. «Зачем?» — спросила она, опустив голову. «Ты очень добрая, да?» Хоть она и каталась на моем плече, но сейчас я решил ее оттуда снять для удобства разговора и посадил на свою раскрытую ладонь. «На самом деле?» — сказал я, глядя прямо на нее. Ты мне кое-кого напоминаешь?» «Да?» Спросила она даже как-то смутившись. «Кого?» «Моя мать», ответил я негромким, но очень твердым голосом. «Очень похоже, но с одним небольшим, пожалуй, единственным отличием». «Не может такого быть!» Тут же протестовало мое заявление маленький цветочек, но я и не желал на эту тему спорить. «Расскажи мне о своих детях», — попросил я менять тему. А то эльфийке, что мы бросили позади, и о ее народе». «Ну?» Вместо ответа она тут же замялась, не зная, что и следует говорить. «Не торопись», — улыбнулся я, осторожно ткнув нерешительную девочку прямо в лоб указательным пальцем. «Говори, о чем хочешь. О чем не хочешь говорить, не говори. Я тебе не враг». Я спрашиваю, потому что мне просто интересно. «Ну?» — повторила она, набравшись немного решимости. «Они живут у сердца леса. Мой апостол живет прямо в моем святилище. Она очень хорошая. На этом моменте она как-то болезненно жала кулачки. Просто мне кажется, я их, наверное, как-то подвела». «Ясно», — кивнул я. А в сторону леса ты постоянно поглядываешь, потому что...» Даже ответа ждать не пришлось. Один вопрос, и у нее все на лице написано. «Вы ведь их не убьете?» Прошептала маленький цветочек, посмотрев прямо на меня. «Я же обещал!» — улыбнулся я. «К тому же ты уже могла заметить, что мы и в бесконтактный бой неплохо умеем». растерянно прошептала она. «Да неважно отмахнулся я опуская детали скажи лучше далеко нам идти ты так и не сказала как далеко выход из твоего леса у, -у, -у, -у, у Не знаю почему но она снова расстроилась, но все же вытянула руку и указала в определенном направлении справа от меня если так идти, то через неделю найдем имперских солдат они уже давно проход сделали там вы легко сможете выйти. «Погоди, погоди!» Я тут же ее остановил. «В лесу есть войска империи?» в в лесу нет», ответила она, покачав головой. «Но вот за ним — да. Они пришли сюда с войной, но мои дети смогли дать им отпор. К тому же мой апостол имеет союз с матриархом драконов, так что ее очень непросто победить». «В этом лесу есть матриарх драконов?» «А вот это уже интересная новость». «Люди используют драконов, которых рождает матриарх», — уточнила эта девочка. «За это они на нас больше не нападают, а мои дети из-за этого, кажется, очень собой гордятся». «Слушай», — сказал я, внимательно посмотрев на девочку, — «этих молодых драконов. Их у нее забирают добровольно?» эм...» В ответ на мой вопрос девочка просто замерла. Впрочем, так же, как и всегда, ей не нужно было отвечать. И так все понятно. Стоит просто глянуть на ее выражение лица. «Мой апостол и этот матриарх хорошо ладят», — сказала она. «Так что...» «Я понял», — кивнул я, пропустив через себя поток, прокатившейся по телу злобы. Крохотная богиня, естественно, эту перемену тут же ощутила и сильно напряглась, но ничего она это не сказала. Громко выдохнул я, приводя в спокойствие свой разум. «Снова империя, да?» Даже не особо осознавая этого, я повернул голову в сторону того места, куда совсем недавно показывала эта девочка. Туда, где должны стоять имперские войска. Впрочем, по объективным причинам увидеть их отсюда я определенно не мог. Зато вместо этого отчетливо увидел одного толстого гоблина, выбравшегося из своего лежбища, и уверенной походкой двигающегося к самому центру полянки, прямо к огромному уже давно усыхающему древню. «Чё это он делает?» Ухмыльнулся я, чуя тут какой-то подвох. «Ещё вчера мы про этих древней говорили, и местная богиня сказала, что этот парень живёт просто неприлично долго. Все в этом мире смертны, и даже такие существа, как он, не вечные. Жёлтая листва и почтенный рост». Это его седина и признак давно наступившей старости. Эта девочка действительно следит за лесом и исцеляет его раны. Но такие раны даже она исцелить не в состоянии. Ха! Выдохнул я, смотря с какой рожи этот толстопузый высокомерный ублюдок на этого древня смотрит. Исцеление. Да. Похоже, он все-таки решил бросить тебе вызов. Ухмыльнулся я, посмотрев на главную виновницу. Вызов? удивилась так округлив глаза, и в них, пусть и на мгновение, тоже блеснул настоящий ужас. Зачем? Хочет вернуть себе немножко гордости, сказал я, и тут же перевел взгляд на этого решительного парня, снимающего с себя штаны на глазах у стремительно желтеющего дерева. Не двигайся, дерево. Я тобой займусь. Я не дерево. Я энд. Я профессионал. Я энд.